Кстати, ты обеспечил ее возможностью вернуться. Я дал ей свою карту, но на связь она не выходила. Как бы то ни было, Корел вроде бы не собиралась уходить надолго. Это может оказаться серьезнее, чем выглядит на первый взгляд. Вайол тяжело вздохнула. Что скажешь о Найде? Вполне разумная девушка, по-моему. Я ей понравился. Помолчав, воел заметила. «Если обо всем этом узнает Аркус, он решит, что мы держим ее в заложниках, чтобы повлиять на его позицию в переговорах по статусу Кашфы». «Да, вы правы. Я об этом не подумал». «Именно так он и посчитает. Люди всегда думают что-то подобное, когда имеют с нами дело».